Глава семьдесят третья Дрожжа от холода, Габриэль доверху застегнул молнию на кожаной куртке, поднял ворот до самых ушей и вышел из гостиницы. Он пожалел, что не прихватил ни шапки, ни перчаток. Девять утра, плюс один градус. Густой туман, сочащийся влагой, обволакивал деревья и так сужал поле зрения, что казалось, будто до его пределов можно дотянуться рукой. В машине он включил обогрев на максимум, выехал на дорогу DW-896 и, как только деревня осталась позади, стал следить за километровыми столбами. Через пять километров он сбросил скорость, постоянно поглядывая направо, как ему и сказала вдова. Заметил затерявшуюся в растительности дорогу, наличие которой не обозначал ни один указатель – и свернул в лес на каменистый, идущий под небольшим уклоном проселок. Метров через сто путь ему преградила решетка. властно приватна», было написано на щите. «Частное владение», предположил Габриэль. Металлические ворота были заперты на простой висячий замок. Несколько минут он шел вдоль сетки, натянутой между стволами деревьев, которая, похоже, ограждала большую территорию. Габриэль легко перелез через нее, цепляясь за ветки. Прогулка по затянутому туманам лесу сама по себе действовала на нервы, а если вспомнить, что это польские Карпаты, где полно волков, чующих человека за километры. Он каждую секунду ждал, что тишину нарушит рычание, но слышен был только звук его шагов. Очертания шале проступили среди стволов буков, клёнов и белых пихт. Это было внушительное одноэтажное бревенчатое строение С резной деревянной дверью, покрытой орнаментом в форме розеток Тяжелые ставни были закрыты С крыши, теряясь в сумерках леса, тянулась электрическая линия Возможно, ведущая к жилью какого-то другого богатого владельца Габриэль быстро обошел дом Понял, что единственным способом войти было взломать ставни Дергая изо всех сил, он погнул шпингалет, потом разбил стекло «Я жандарм, так что знаю, как действовать», — сказал он вдове Он ободрил себя мыслью, что никто не подаст на него жалобу Просунув ладонь в дыру и потянув за ручку, он открыл окно и проник внутрь Приложил руку к радиатору, оставленному на предохранителе от замерзания Что обеспечило внутри минимум градусов 10 тепла Пол поскрипывал под его шагами По потолку жилой комнаты С открытыми несущими конструкциями Шли массивные балки Просторная кухня с одной стороны Гостиная-столовая с другой Над каменным камином слева чучело головы волка Рядом три ружья, висящие друг над другом Крупный калибр На стенах мягкие мирные пейзажи Ничего общего с помпезным бельгийским замком После внезапной смерти Хмельника никто вроде бы не должен был здесь появляться. Однако у Габриэля это место не вызывало ощущения заброшенности. Пыли почти не было. Он подошел к угловому, обитому тканью дивану и представил себе промышленника, сидящего здесь у огня и полирующего приклада своих ружей, готовясь к охоте на волков». Потом Габриэль двинулся по коридору, бросил взгляд в большую ванную с джакузи и высококачественным оборудованием. Осмотрел первую спальню. В платяном шкафу висели охотничьи костюмы, стояли тяжелые башмаки и коробки с патронами. Без сомнения, инстинкты хмельника просыпались, стоило ему влезть в эту одежду. Наверняка было что-то до крайности возбуждающее в преследовании хищников в таком лесу, как здешний. В том, чтобы вскинуть оружие. В том, чтобы пролить кровь. Вторая спальня, чуть дальше, скорее всего, была гостевой. Пустые шкафы, скромная обстановка. Габриэль заметил рядом с вешалкой два девственно чистых холста, обернутые в целлофан, две бутылки уайт-спирита и набор кистей, перетянутых резинкой. Он оглядел комнату в уверенности, что у хмельника должна быть и другая мастерская где-то в этом доме. Ему представлялось очевидным, что этот человек не стал бы приезжать в лес несколько раз в году только для того, чтобы поохотиться на волков. Габриэль обследовал каждый квадратный метр, открыл все двери, обшарил все шкафы. Выйдя наружу, он обошел территорию, огороженную сеткой, в поисках какой-нибудь сторожки или сарая. Но ничего не нашел. Вспомнил картину с жули и Матильдой и другую из дома Паскаля Круазиля. С молодым пареньком. Неровные каменные стены. А главное, корни деревьев, свисающие с низкого свода. Может, смотреть надо не вокруг, а под ноги? Он вернулся в дом и снова начал поиски. Уткнувшись носом в пол, передвинул диван в гостиной, переставил мебель. Его сердце сжалось, когда в гостевой комнате он обнаружил большой, постеленный под кроватью, черно-серый ковер, единственный во всем шале. Отодвинув кровать, он заметил царапины на паркете у ее ножек, что подтверждало его мысль. Представил, как хмельник совершает точно такие же движения, скатал ковер и обнаружил квадратный люк размером как минимум метр на метр. Металлическое кольцо было вделано в толщу паркетной доски. У Габриэля возникло чувство завершения, наконец-то близящейся мучительной развязки отчаянных поисков. Он потянул металлическое кольцо и прямо ему в лицо ударило дыхание мрака.